Глава сороковая. Майю. Они опоздали. Поле боя было усеяно телами, и Фьорданс окружили короля, сжимая кольцо все плотнее. Поставьте меня! – рявкнула Тамара. Ее нес буревестник, чьи двойные металлические крылья делали его похожим на стрекозу. Их слишком много, – сказал Рейм. Одной рукой он держал Бергина, другой крепко прижимал к себе Майю. Но у той все равно бешено колотилось сердце от страха, что они вот-вот упадут. Там внизу моя жена! – прорычала Тамара. Поставьте меня на ноги и можете бежать дальше на юг. Они спустились к земле, Мэй увидела потрясенные лица, глядящие на них, грешей, вскинувших руки, чтобы защищаться от существ из их кошмаров, киргудов. «Отставить!» — гаркнула паровкианский Тамара. «Толя! Да скажи ты им!» Люди на земле принялись кричать друг на друга. Король Николай удивленно посмотрел на них. «Отставить!» — скомандовал он. «Это союзники!» Судя по голосу, он и сам в это не верил. «Следите за фьорданцами!» Некая тень кружила вокруг ровкеанских войск, пытаясь держать фьорданских солдат, мешая им прицелиться. Но они все равно подступили ближе. Как только фьорданцы увидели крылатых шуханцев, они сразу открыли огонь. Рейм кувыркнулся в воздухе, подставляя спину под выстрелы, чтобы прикрыть Маю и Бергена. Пули стучали по его спине и крыльям, словно дождь по металлической крыше. Рэм! крикнула она. «Я в порядке!» — сказал он. И его спокойный голос странно контрастировал с безумием, творившимся вокруг. Буревестник крепко обнял Тамару, защищая ее, а мытый и из карабей, ринулись на фьорданцев, не обращая внимания на летящие в них пули. Некоторые из солдат с криками обратились в бегство от монстров, спустившихся с небес. Другие пытались держать оборону, но они не выдерживали никакого сравнения с киргудами по силе и скорости. Те были неутомимыми и совершенно бесстрашными. Мытылек наклонил голову, используя свои рога как таран. Майю видела, как Скоробей, сияя клешнями, вырвал ружье из рук солдата, а следом и руки из его туловища. «Отпустите нас!» — потребовала Тамара. Саранча и Буревестник послушно разжали руки. Ноги Майю ударились об землю, и она припала на одно колено, прежде чем смогла вернуть равновесие. Скоробей и мотылёк отбросили фьорданцев назад, но тех было слишком много, и заставить их отступить не удавалось. «Смею ли я надеяться, что вы здесь не для того, чтобы убить нас всех?» прокричал Николай сквозь шум битвы. Тамара обняла брата. «Я пришла спасти твою задницу, младший братик». «На две минуты», — буркнул Толя. «Ты на две минуты старше меня». Они вытащили свое оружие, встав спиной к спине. Маю выхватила ружье из рук убитого солдата. Я думал, вы не смогли послать подкрепление, сказал король Николай. У него была рассечена губа, а на мундире смешались грязь и кровь. Он был ранен в левое плечо, но ружье в руках держал уверенно. Королева запретила, подтвердила Тамара. Тот Маю посмотрела королю в глаза. Но, насколько правительству известно, киргодов не существует. Интрига на интригу, хмыкнул Николай. Что ж, добро пожаловать. После аудиенции у королевы Леоти и принцесс в летнем дворце Тамара с Майю вернулись к Бергину и Рейму. «Ты был прав», — сказала Майю. Маки станет править страной вместе с Эри в качестве регента. Ни суда, ни наказания». «Рот Табан останется незапятнанным», — Берген пожал тощими плечами. Идет война, они хотят мира и стабильности. Справедливость — это роскошь, недоступная таким, как мы. Они собираются привезти сюда и других киргудов», — сказала Маю. — «для восстановления». «В ссылку», — уточнил Рейм. «Может, это и к лучшему. Мы не подходим для жизни рядом с людьми». «Не говори так», — сказал Берген. Мы живы и свободны. Правда? Как долго позволит существовать Киргуду, который угрожает трону Табан? Мы секрет, раскрытия которого нельзя допустить. Он посмотрел в окно на берег озера. К тому же мы не предназначены для жизни в изоляции без цели. Мы созданы для битвы. «Равка не позволит причинить вам вред», — поклялась Тамара. «Я не позволю. У нас теперь договор». «Защищающий права грешей», — возразила Маю. «А какое вам дело до Киргудов?» Золотые глаза Тамары блеснули. «Они такие же жертвы Парыма, как и греши». «Это неважно», — вздохнула Маю. «Что нам даст этот договор, если Равка пойдет перед фьорданцами?» «Не надо недооценивать короля Николая», — ответила Тамара. «Он будет сражаться до последней капли крови, как и я». Берген поднялся. «Если ты отправляешься на войну, я хочу с тобой». Рейм обернулся. «Ты... ты уедешь?» В голосе брата не было слышно эмоций, но Майо ощутила охватившее его смятение. «Пусть травка и не моя родина, но я Гриш. Я буду сражаться за короля, давшего мне свободу». «Тогда и мы должны сражаться», — сказала Маю. Она сама не ждала от себя таких слов. Но Николай с Тамарой помогли ей найти Рейма, а еще она нутром чуяла, что если бы не Берген, ей бы уже некого было искать. Скоробей, мотылек, буревестник. У всех у них были друзья, семьи, жизни. И все это стерлось во время перерождения в Киргудов. А ей нужно было благодарить Гриша за то, что в Рейме сохранились человеческие черты. «И мы будем», — твердо сказал Рейм, «Твое дело, мое дело, Берген. Мы будем сражаться за грешей. Воин Киргут стоит десяти солдат, если не больше. Остальные тоже будут сражаться. Нам нужна цель. Я вам благодарна, — сказала Тамара. Правда. Но королева Леути? Королева Леути сказала, что мы не можем послать шуханские войска, — сказала принцесса Эйри. Она застыла в дверях, и ее маленькая фигурка, казалось, парила в воздухе. а на губах играла улыбка. Но она ничего не сказала о призраках. По утверждению нашего правительства, моей сестры и бабушки, Киргудов не существует, а призраки могут отправляться куда пожелают. Она поплыла дальше, словно и сама была призраком, и в этот момент Майю поняла, что если она переживет грядущую битву, то вернется на свою должность Тавгарода и станет с радостью служить принцессе. Вот только будет ли у нее такая возможность. И теперь она стояла на поле боя, прижав ружье к плечу, целилась и стреляла, снова и снова, не зная, находят ли ее пули цель. Ужасаясь грохоту крови в ушах, бешеному биению своего сердца, краем глаза она видела Скоробея, словно ураган, несущегося сквозь ряды фьорданцев, пока мотылек буревестника-саранча Рейм. Нападают с воздуха, отрывая солдат от земли и ломая им шею с ужасающей техничностью. «Рад, что они на нашей стороне», — признался Толя, утирая пот со лба. «Будем надеяться, что это не изменится», — сказала Тамар. До Маю донеслось несколько коротких взрывов, и внезапно она оказалась перед стеной огня, надвигающейся на них со стороны фьорданцев. Она посмотрела вверх, фьорданские флаеры сбрасывали бомбу за бомбой и не поверила своим глазам. Они убивают собственных солдат вместе с рафкианцами. «Им плевать», — процедила Тамара. «Они хотят победить любой ценой». Два рафкианских флайера кинулись на перехват фьорданским, разрушив их строй. Но те тут же перегруппировались, лоб в лоб, встретив шквал огня рафкианцев. Один из фьорданских флайеров подбили, и он своим ушел в штопор, оставляя в небе след огня и дыма. Он рухнул на поле боя, погребая под собой солдат, сбил танк и взорвался, превратившись в столб пламени. Его место в строю уже занял другой. Любая жертва ради победы. «Трубить отступление!» — прокричал король Николай. «Пусть квальные проливные создадут маскировочную завесу. Нужно уводить наших людей отсюда». «Это наш последний шанс», — начал Болотоле. «Если они готовы бомбить своих же солдат, у нас нет шансов». у них больше огневой мощи, и Бруму плевать, сколько будет жертв, лишь бы в Фьорде досталась победа. Я не собираюсь кидать людей в эту мясорубку. Отступаем. Приказ разнесся по линии, и тут же туман начал заволакивать поле битвы, но Майю понимала, что он не поможет. Фьорданцы получили приказ, и было неважно, увидят ли они цель, поскольку точность тех не волновала. Они просто разбомбят это поле в клочья. Майя увидела, как Рейм, Взмыл к строю флайеров, разрезая крыльями воздух. Рядом с ним летело нечто, та тень, которую Майя видела вначале, но теперь удалось разглядеть, что она похожа на человека. Вдвоем они схватили один из фьорданских флайеров и оторвали ему крылья. Рафкианские шквальные отбросили обломки подальше, пытаясь защитить солдат снизу. — Идем, — сказал Рэй, приземляясь рядом с ней, и обхватил ее поперек пояса. — Мне нужно вытащить тебя отсюда. «Ступай!» — поддержала Тамара. «Берген!» — попытался Рейм, но Берген лишь покачал головой. «Он не оставит эту битву!» «Нет!» — крикнула Майю. «Мы должны вытащить и Тамару с остальными!» «Забудь об этом!» — сказал Толя. «Это наша битва. За каждого греша!» «За каждого греша!» — повторил Берген. «Это самоубийство!» — воскликнула Майю. «Их слишком много!» Тамара схватила короля за плечо. Николай, пусть Киргуда унесут и тебя. Ты можешь выжить. Но король лишь рассмеялся, и смеховой яростный и самый малой сумасшедший ничуть не напоминал Исаака. Ни в коем случае, Тамара. Если здесь сегодня погибнет независимость травки, я погибну вместе с ней. Домаю донесся рев йорданских двигателей. Они снова выровняли строй и заходили на очередной виток над полем. Они возвращаются. Король взобрался на танк, а теневой монстр завис над ним. Он обернулся к Киргудам. «У вас нет причин помогать мне, но я все равно прошу о помощи. Битва проиграна, но если мы сможем разрушить строй бомбардировщиков, то дадим шанс выжить всем на этом поле. Неважно, рывкианцам или фьорданцам». «Николай!» — взмолился Толя. «Пожалуйста!» Это безумие! Если демон умрет, ты тоже погибнешь!» Король усмехнулся. «Воспитание, Толя! Если уж меня решили отправить в ад, надо непременно попрощаться перед уходом». Его китель порвался, всю одежду покрывали пятна крови, он никогда еще не был менее похожим на того юношу, что ухаживал за ней, и никогда еще он не был более похожим на короля. «Это не наша страна!» «У меня нет права вам приказывать, поэтому я прошу, сражайтесь за меня, сражайтесь за каждого греша, за каждого солдата, за каждого ребенка, мечтающего снова увидеть свою мать, за каждого отца, который хочет засыпать без страха перед завтрашним днем, за каждого художника, плотника, каменщика и фермера, которым судьбой предписано намного больше, чем умереть с ружьем в руках. Сражайтесь за всех нас!» Солдаты, оставшиеся подле короля, ответили на его слова дружным ревом. «За всех нас!» Теневой монстр, кружащий над головой короля, испустил пронзительный вой и взмыл в небо. «Он управляет этим существом», — осознала Майю. «Это был демон короля». Буревестник и тоже рванулись ввысь. В них еще оставалось что-то человеческое, возможно, они просто жаждали битвы. «Маю!» — позвал Рейм. «Он бы бежал, если бы она сказала, они могли бы спастись, вернуться домой к родителям или попытаться спасти этих людей». «Это расплата», — поняла она. «Расплата за Исаака, за невинного юношу, который, возможно, любил ее, и которого уже не вернуть». «Вырви их сердца», — велела она брату. «Обещаю». И он исчез. Взмыв ввысь по широкой дуге в сопровождении буревестника и мотылька Они присоединились к демону в небе, врезавшись в строй фьорданских бомбардировщиков, как стрела Тело короля, стоявшего на башне танка, беспомощно осело на колени, словно тому вздумалось помолиться А дух был поглощен атакой «Построиться!» — рявкнула Тамара «Защищаем короля!» Они окружили танк, глядя, как демон с киргудами рвутся навстречу столкновению. «Мы станем свидетелями и гибели», — сказал Толя. Все оплакивают первый упавший лепесток, — тихо процитировала Майю. «Но кто вспомнит об остальных осыпавшихся цветах?» «Я буду петь для тебя, когда придет срок», — продолжила Тамара строфу. Толя прижал руку к сердцу. «И еще долго после того...» как отцветет весна. И лишь они понимали, что на самом деле означает для нее этот момент, эта потеря. В глазах Толи стояли слёзы. «Пусть святые примут тебя, Николай», — сказал он. «Ты умираешь, как король». Майя следила, как сокращается расстояние до столкновений, Две сотни ярдов, одна. Она не могла позволить тебе отвести взгляд. «Прощай, брат», — прошептала она. Воздух содрогнулся от рева, громадная фигура пронеслась над полем и бросилась на перерез и фьорданским бомбардировщикам, заставив их разлететься в стороны. Серебряные молнии вспороли небо. «Что за...» — начала Тамара, но слова застыли у нее на языке. Все уставились на небо, и Майю чуть не закричала. Она смотрела на дракона.